Глава 27. Когда Демин, наскоро приняв душ, спустился в гостиную. В руках он держал газету полугодичной давности. Мориган быстро пробежала глазами статью, на которую он указал. В ней шла речь о каком-то благотворительном вечере в замке Толь Дебраль. Благотворительный вечер здесь, в пропасти, изумилась она. «А чем, по-твоему, мы так сильно отличаемся от жителей Кингюбери?» насмешливо спросил Демьян. «О, дай угадаю. Ты наслушалась сказочек о том, что в пропасти обитают жуткие черные ведьмы и колдуны, способные обратить неугодного в пепел одним взглядом? Что пропасть кишит убийцами, ворами и насильниками, скрывающимися от суда трибунала? Что здесь можно убивать направо и налево, оставаясь безнаказанным?» да мы практикуем черную магию не боясь трибунала и его цепных псов да здесь полно убийц в конце концов как и в самом кингюбери но в пропасти есть и вполне добропорядочные потомки отступников не желающие менять семью на сомнительную перспективу плясать под дудочку трибунала а еще благотворительность азартные игры и правосудие весьма нетривиальная пробормотала мориган Да, рамки дозволенного здесь шире, а борьба за власть ожесточеннее, но предел есть всему. Немертвая стража не допускает бесконтрольного кровопролития и хаоса на улицах пропасти. Во всяком случае, не допускала до смерти своей создательницы. К тому же магия иллюзии выше второй ступени здесь под запретом. Королева пропасти верно рассудила, что присвоение кем-то чужой внешности слишком чревато последствиями. «На будущее. Не стоит заниматься перекройкой лица. Распыленные в воздухе чары мгновенно тебя пометят и пошлют сигнал стражи». «Чтоб ты знал, своим лицом я целиком и полностью довольна», — с достоинством сказала Мориган. «Нормальное лицо», — пожал плечами Демьян. Она с трудом сдержала порыв ударить отступника по голове свернутой газетой. «Нормальное». Вновь вернувшись к статье о благотворительном вечере, Мориган увидела спектрографию, запечатлевшую все семейство Фиджеральд. Седовласая Агнес с идеально прямой осанкой и суровым взглядом, несколько надменная Лин, спокойная Оливия и, судя по всему, Эмма, единственная на спектрографии, кто улыбался. Она вообще отличалась. У нее единственной из всего семейства были серые глаза, круглая личико и красивые формы. Что Оливия, что Лин, что сама Агнес были очень худыми, словно высохшими. Ничего удивительного. Веретничество — особая ветвь магии, за принадлежность к которой приходилось серьезно расплачиваться. Ведьминское чутье подсказывало, Эмма неспроста так сильно не похожа на мать и сестер. Эмма, в отличие от Лины и Оливии, не пошла по стопам Агнес. Она не веретница. «С чего ты взяла?» — удивился Демьян. «Посмотри внимательнее. У всех остальных черные глаза, которые выдают сидящего в них демона. У Агнеса они вообще, как сама бездна, жутко смотреть, того и гляди затянет». «В тебе, выходит, тоже сидит демон?» Берсерк не упустил случая ее поддеть. Мориган закатила глаза. «Ну вот, пожалуйста». «Это один из признаков, но не единственный. Второй не менее существенный неестественная худоба». Эмма же чуть полновата со здоровым румянцем на щеках. Это говорит о том, что внутри нее не сидит потусторонняя темная сущность, которая выпивает ее силы. Да, веретницы могущественны, но им приходится делиться жизненной энергией с созданием мира теней. Разорвать договор нельзя. Этот симбиоз продолжается на протяжении всей их жизни. Вот от чего Агна кажется такой изможденной и постаревшей раньше времени. И это, несмотря на то, что она ведьма. «А Оливия и Лин выглядят лучше просто потому, что не так долго взаимодействуют с сущностью», — понял Демьян. «Да, но Эмма на фоне сестер выглядит просто цветущей. Она не веретница, в этом я полностью уверена». Помолчав, Берсерк медленно сказал, «Значит, одна из дочерей королевы пропасти пошла против воли матери. Представляю себе ее гнев». Мориган задумчиво покивала. Для ведьмы невероятно унизительно, если ее сын или тем более дочь выбирали собственную дорогу, другую ветвь магии. Если же дочь ведьмы и вовсе отказывалась от колдовского дара, своеволие могло закончиться для нее изгнанием из семьи, при лучшем раскладе, презрением матери и навсегда испорченными отношениями. Оттого взаимоотношения Клеодны и Батв далеко не всегда были так просты. Клио разочаровывала мать гораздо чаще, чем Мориган, и в основном это касалось именно выбора жизненного пути. Она наотрез отказалась пользоваться перешедшей ей от Батп черной силой. Даже к белой зеркальной магии Клио осталась равнодушна. Какой позор для легендарной леди Ворон. Ее дочь выбрала путь обычного человека. Потребовалось немало времени, чтобы Батп смирилась с желанием дочери стать врачом, а не ведьмой. «Счастье, что Клео унаследовала от нее упрямство и умение до последнего стоять на своем. «Счастье, что Батб хоть немного, но любила дочерей. «Но значит ли это, что Эмма полностью отказалась от магии?» — задумчиво произнесла Мориган. «Что ты имеешь в виду?» — заинтересовался Демиан. «Что, если она стала зеркалицей и уже пару недель не обезличена, а... мертва?» Или жива и все еще обезличена, но нашла способ обрести временную свободу, пользуясь чужими телами. Я ведь могу и не знать всех возможностей зеркального дара». Вдохновившись собственной теорией, она размышляла вслух. «Своеволя и отречение от родового дара, такие как Агнес Фиджеральд, не поощряют. Если Эмма в свое время отказалась от дара веретничества, отношение сестеры и матери к ней должно быть холоднее льда». Королева пропасти была отнюдь не игненочком, и если ее тирания распространялась и на младшую дочь, отчего бы то и не желать за все отомстить. А после смерти матери и сестер Эмме осталось бы только освободиться от маски и стать новой королевой. Кстати, кто может снять маску с обезличенного? Только не мертвая стража. Однажды надетая маска держится на лице как приклеенная, чары сращивают ее с кожей лица и костями черепа. Обряд, способный снять маску, известен только страже и, разумеется, Агнес, которая и натаскала их, как псов. А еще нужно расплести печать, запрещающую колдовать. Поверь мне, она гораздо серьезнее той, что была на твоей ладони. Не могла ли Агнес, разумеется, до того, как умерла, приказать своим марионеткам освободить Эмму? Сомневаюсь, не в ее это правилах давать послабление, даже собственным дочерям. Мориган неопределенно повела плечом. В этом еще нужно убедиться. Где вообще обитают обезличенные? Они могут свободно передвигаться по пропасти, но жителям нельзя разговаривать с ними или впускать в свой дом. Нельзя помогать им едой или деньгами. Увидят, накажут по всей строгости закона. То есть наденут маску, пусть и не на такой долгий срок. «Существуют специальные монастыри, где обезличенных бесплатно кормят и дают им крышу над головой. Именно там в основном они и обитают. Обезличенные сами сторонятся людей. За каждое нарушение срок ношения маски увеличивается. А этого, поверь мне, не хочет ни один осужденный». Что-то в голосе Демьена заставило Мориган вскинуть голову и всмотреться в глаза цвета пасмурного неба. «Ты был обезличенным?» «А ты проницательна, никакой горечи, только насмешливо приподнятый уголок губ». «Недолго, но быть вычеркнутым из жизни, забытым всеми, быть никем — самое худшее из всех возможных наказаний». Мориган не знала, что сказать, поэтому предпочла вернуться к делу. «Как вообще жители пропасти узнают о тех, о ком теперь нельзя говорить?» «По так называемым столбам позора». Предполагается, что только там, на камне, остаются именно обезличенных после того, как на них наденут маску и в их собственных головах. Ты можешь узнать поподробнее, за что и когда имя Эммы внесено в список на позорном столбе? «Есть у меня одна знакомая. ее задача — знать подобные вещи. И она будет говорить с тобой на запрещенную здесь тему?» Ухмылка Демиана стала шире. Я говорил, что это очень хорошая знакомая. Мориган снова закатила глаза. Демьян исчез в одной из многочисленных комнат особняка. Вести беседу по медальону он предпочел подальше от чужих ушей. Интересно, она хорошенькая? Боги, Блэр, ты что, ревнуешь? изумилась Мориган. Покачав головой, она уткнулась в газету. Взгляд снова задумчиво скользнул по спектрографии. Эмма Фитджеральд совсем не похожа на серийного убийцу, да и то, что вместо веретничества она обратилась к зеркальной магии, лишь предположение, ничем пока не обоснованное. Но за свою недолгую жизнь Мориган повидала достаточно, чтобы с уверенностью заявлять «в тихом омуте черти водятся». Нередко за приятным обликом скрывались безжалостные ведьмы и колдуны. Да и обычные люди, лишённые магического дара, порой преподносят сюрпризы. Заслышав за спиной шаги, Мориган обернулась, а он быстро. Эму Фиджеральд провозгласили обезличенные четыре недели назад, сообщил Демьян. Срок ношения маски три месяца. Выходит, маску на нее надели почти за две недели до нападения на Клио, пробормотала Мориган. И что же она натворила? Украла у Мага дома Ассон зачарованный родовой кулон на одном из балов устроенных Лин Фиджеральд. Эмма проявила немалый интерес к этой, по-своему, уникальной вещице. Пыталась договориться о покупке, называла цену и немалую, но маг ответил, что это родовой кулон и может принадлежать только его семье. Его зачаровала еще прабабушка Осона, обладательница редкого сновидческого дара. «Осознанные сновидения», — предположила она. «Почти. Засыпаешь, сжимая в руках кулон, и представляешь, что хотел бы увидеть». А дальше воображение и магия Кулона делают свое дело, насылая очень подробные и яркие сны. Все бы забыли об этом разговоре, если бы пару недель спустя Ассон не заявил о пропаже Кулона. И что, не мертвая стража взялась за это дело? Это тебе не департамент и не кингюбери. В пропасти правосудия обычно вершат сами жертвы преступления. Но есть и такие, как Вернан Ассен, которые уверены, что все должно быть по закону, и такой закон существует. Если пострадавший своими силами поймает преступника, приведет его к судье и сможет доказать факт преступления, на него наденут маску. Но судья пропасти, в отличие от стражи, вполне себе живой человек, лишь выносит приговор. Расследование ведет само заинтересованное лицо, пострадавший или его близкое окружение. Мориган покачала головой. нет все всё-таки в Кингьюбере жить куда безопаснее». Правда, она была вынуждена согласиться с Демином. Перспектива отсидеть положенный срок в тюрьме казалась более привлекательной, нежели стать обезличенной. Получается, Ассон сумел доказать виновность Эммы. А стража вообще задумалась о том, зачем дочери королевы города, которая явно не нуждается в деньгах, у кого-то красть. Да и что? «Несчастный амулет?» «Стражи не думают. Они действуют механически, следуя заложенной в них Агнес Фиджеральд программе». Дэмьон пожал плечами. «А вообще? Не забывай, Эмма выросла в семье королевы пропасти. Кто знает, может, она одна из тех капризных принцесс, что дуреют от собственной безнаказанности и уверены, что все сойдет им с рук». Мориган помолчала, задумчиво постукивая пальцем по нижней губе. «Знаешь, это идеальное прикрытие — стать обезличенной как раз накануне нападения на семью Фиджеральд. Глупо подозревать в убийстве с использованием магии того, кто колдовать не может. Эмма могла спокойно сидеть в этом своем монастыре для носителей масок, пока сообщник-зеркальник очищает ей путь к трону». Даже если предположить, что все это время она планировала хладнокровное убийство собственной семьи, Мало занять, освобожденный со смертью Агнес Трон, его нужно еще и удержать, заметил Демьян. Агнес железная старуха, но даже на нее главы других домов неоднократно совершали покушения. Она, конечно, быстро расправлялась с наглецами, но все же быть правителем пропасти значит быть готовым защищать этот титул до конца своих дней. «Думаешь, юной тихушнице Эмми, к тому же, по твоим словам, отказавшейся от веретнического дара, это под силу?» Мориган удивленно поморгала. «Подожди! Хочешь сказать, королева пропасти — не фигуральное выражение, а настоящий титул? С церемонией, короной и прочей пафосной билибердой?» Каждый правитель сам выбирает, как будет выглядеть его корона. Голову королевы Райсы, изгнанной в пропасть лесной ведьмы, Венчала корона из переплетенных ветвей. Ее дочь носила венок из роз, ее внучка — венец из голубиных перьев. Король Алдур, который правил до Агнес, предпочитал корону из тумана. Королева Октавия украшала зубцы иллюзорными звездами. Согласен, в этом есть некий налет театральности, но и пропасть — не самое обычное место». Насколько мне известно, наши предки обходились без подобных атрибутов и громких титулов, нося принятое в кинг звание префекта, но... Мода диктует свое. Отшвырнув газету на низкий журнальный столик из голубоватого стекла, Моригана опустилась в стоящее рядом кресло, невероятно мягкое, охотно принявшее ее в свои бархатные объятия. Единственное неудобство заключалось в том, что теперь ей приходилось смотреть на Дэмьена снизу вверх. Агнес Фитджальд в отношении короны брала пример сильного пола, предпочитая носить простой и строгий серебряный обруч. Если вообще вспоминала о нем, все, что ее по-настоящему интересовало, это магия и власть. Ладно с этим разобрались, но вот что меня смущает? Если бы план зеркальника удался и все семейство Фитджальд, включая чудом выжившую оливию, погибли, как быть с тем, что Эмма все еще остается обезличенной? Так как любой человек на время ношения маски официально не существует, даже «Останься, Эмма, последняя из Фиджеральд», она не смогла бы в открытую заявить о своем праве на трон и сильно сомневаюсь, что высокое собрание приняло бы ее в расчет при выборе правителя пропасти. Вряд ли они стали бы дожидаться, когда она снимет маску, чтобы претендовать на корону. Хотя утверждать наверняка не могу. На моей памяти подобных прецедентов не было». Что за высокое собрание? Совет, на котором собираются главы всех домов, по одному представителю от всех магических практик и по одному от существ древней крови. Если никто не объявляет о своем праве на освободившийся трон, именно высокое собрание из его же представителей выбирает нового короля пропасти. Это более дипломатичный способ заполучить корону. И какой же менее дипломатичен, усмехнулась Мориган. «Право узурпации, он же наиболее популярен. Тот, кто убивает действующего правителя пропасти и занимает его место». «Король умер, да здравствует король», — пробормотала она. Вскинула голову. «То есть, если бы и глава, и все дочери дома Фиджеральд были убиты, их убийца мог бы заявить о своих правах на престол? Более того, чтобы занять трон, ему достаточно захватить опустевший толь Дебраль. Есть, конечно, небольшая вероятность, что против захватчика выступят адгеренты дома. Тогда все просто — кто выживет, тот и король. Если адгеренты дома слишком слабые и недостаточно чистолюбивы, чтобы сражаться за корону, они переходят в дом нового короля пропасти, если он, конечно, пожелает и не убьет их на месте, чтобы не плодить конкуренцию. «А как же судья пропасти и немёртвая стража с их серыми масками?» — поинтересовалась Мориган. Убийце узурпатору наказание не грозит? Демен скрестил руки на груди, словно защищаясь, или защищая принципы города, который был ему домом. Борьба за престол пусть кровавая, но честная игра, правила которой уважает каждый правитель пропасти. Мориган только головой покачала, весьма своеобразное понимание порядка и справедливости. Хорошо. А если высокое собрание будет против узурпатора, ставшего новым правителем пропасти? Им останется или просто смириться с этим, или... сговориться друг с другом и убить его, освободив место для более подходящей кандидатуры. Ого, только и смогла сказать Мориган. Хороши порядки. Главный девиз пропасти «Выживает сильнейший», пожимая плечами, отозвался Демин. На правителей и домов он распространяется в первую очередь. Знакомый девиз. Мориган потерла пальцами виски. Я все еще не могу понять, есть ли у Эммы Резон убивать всю свою семью. С одной стороны, она преступница, да и отказ присоединиться к матери и сестрам и стать веретницей — веская причина разругаться с ними в пух и прах, стать изгоем собственной семьи и затаить на нее злобу. С другой, Эмма по-прежнему обезличенная, а значит, даже умри Оливия, у нее весьма сомнительные перспективы стать королевой. Дэмья наперся о шкаф, ему явно надоело стоять столбом, однако в кресло напротив, он не спешил садиться. Мориган подозревала лишь из-за того, чтобы и дальше смотреть на нее сверху вниз. А что насчет самой Оливии? Не слишком ли удачно она выжила? «Во-первых, если бы не твой длинный нос, который привел тебя в толь де -Браль, она могла бы умереть», — напомнил Демьен. «А во-вторых, какой резон ей организовывать покушение на свою семью и делать вид, что пытались устранить и ее тоже, если она могла убить Лин и Агнес, неважно, своими или чужими руками, и занять трон на законных основаниях?» Репутация, — неуверенно предположила Мориган, предугадывая реакцию Берсерка. Он ответил ей снисходительным смешком, как и ожидалось. И что насчет других жертв клеодные и остальных? Для чего и они? Мориган помрачнела. Едва собранный пазл снова распадался на части. И главный вопрос: если в убийстве Фиджеральд никто из их семьи не виновен, тогда кто его совершил? «Если ценой была корона, то почему, когда Оливия всем окружающим казалась мертвой, никто не заявил о праве узурпации?» Помолчав, она неохотно сказала, «Слушай, ты знаешь пропасть, как свои пять пальцев, а я здесь все еще чужачка. Конечно, при большом желании я могу заставить сотрудничать со мной самых несговорчивых, но, боюсь, мои методы слишком радикальны». Но ну, надо же, охотница заботится о своей репутации», — едко произнес Дэмьен. у охотницы есть сестра которая возможно предстоит прожить в пропасти до конца своих дней спокойно парировала мориган которая и так настрадалась из-за репутации матери и принадлежности к роду блэр берсерк понимающе усмехнулся в общем ты бы пригодился мне в качестве напарника мы снова заключим сделку или я могу нанять тебя в качестве эм, устранителя проблем ты можешь просто меня попросить Морриган невольно рассмеялась. «А ты быстро учишься. Еще немного, и я решу, что тебе нужен друг». «Не торопись с выводами», — прохладно заметил Демьян, И тут же, чуть смягчившись, сказал, «Он нужен любому в этом безумном мире. И в безумном городе под названием Пропасть тоже».